Переходим к следующей теме. Почему и зачем читатель пришёл? Бывают ситуации, когда читатель приходит в текст с какой-то конкретной целью, чтобы, ну, например, что-то конкретное выяснить. Иногда он, наоборот, просто как-то ходит, бродит, куда-то заходит, просто как бы ради, ну, из из безделья, наверное, вот так вот просто что-то изучает. Или читатель заинтересовался какой-то темой, но пока без чёткого запроса. То есть просто: "А, ну вот что-то интересненькое, посмотрю, что там". Всё это это разные контексты. И они влияют на структуру текста, на подачу, на выбор слов, на темп, на всё. Если не учитывать то, зачем читатель приходит, то, как минимум, читатель будет раздражаться. Может быть, он уйдёт из текста, ну, может произойти на самом деле что угодно. Возьмём ситуацию. Некая девушка Ася варит кофе. Стоит турка на плите. У Аси есть кошка, кошка запрыгивает на плиту, как-то задевает турку, турка переворачивается, Ася обваривает себе руку. О, ожог. Ася не знает, как что делать в случае ожога, она берёт в руку в свободную руку телефон и пишет в поисковике ожог, первое там, и тут же ей выпадает саджест первая помощь при ожоге. Открывается статья, и в статье написано: ожоги Это повреждение тканей, вызванное действием высокой температуры, химических веществ и лучевой энергии. По данным Всемирной организации здравоохранения, ожоги занимают третье место и так далее. Ася больно на руке появляется красный след. А статья, которую она читает в чату у себя в телефоне, всё ещё не говорит Асе подставить руку под холодную воду. В итоге я осет открывать вторую статью, третью, и только на третьей ссылке она находит нормальную пошаговую инструкцию. Первое устранить поражающий фактор, там кипяток, например. Второе охладить место поражения с помощью проточной воды, третье закрыть влажной холодной повязкой. То есть какая здесь ситуация? У человека конкретно сейчас болит рука. Он хочет как можно скорее сделать так, чтобы рука перестала болеть и не пострадала. И тогда структура этой статьи должна быть какой? Как можно скорее дать ему эти 1 2 3 пункта. Всегда ли статья должна именно таким образом себя вести? Нет, не всегда. Вот другая ситуация. Есть студент медицинского вуза. Он открывает учебник на главе об ожогах. Завтра у него зачёт, эту тему он не повторял, но сейчас у него ничего не горит, ну, в буквальном смысле. Никто никому ничего не обварил. Он сидит в общежитии, в воздухе тонкий запах пельменей, мирный, спокойный, общажный вечер. Вот в этой ситуации какую информацию об ожогах хочет получить студент медицинского вуза, чтобы он успокоился и мог пойти спать? Отличается ли эта информация, которая нужна этому студенту, от той информации, которая нужна Асе, которая только что обварила руку? Ну, ответ очевидный. В первом случае ей, Асе, нужна была первая помощь, Поэтому нужно было как можно скорее сказать, как спасти руку. По пунктам чётко, желательно с иллюстрациями, потому что, ну, ребёнок тоже может быть, там у него мама обварилась, и он пошёл там проверил, что с этим, как это быть в этой ситуации. Человек должен быть в состоянии понять этот документ, когда у него уже фактически темнеет в глазах от боли. Поэтому не нужно было ставить историю вопроса, сразу к делу. Язык должен быть простой, на уровне детского сада, ещё и продублированный иллюстрациями. В тексте должны быть предусмотрены способы это важно диагностики. Вот я подставил руку под холодную воду. Что дальше? Как понять, что я подставил правильно, что я подставил именно то место? А если мне больно? А если не проходит? А если у меня волдырями рука пошла? Что делать? Какие должны быть ощущения? Как понять, сколько держать? А рука у меня не заморозится, не отпадёт, а кожа от изменения температуры там типа не пойдёт волдырями. Ну, в общем, там много нюансов, да, которые касаются вот самой диагностики. Это должно быть в статье. Ну а когда статья начинается с древней истории, любой нормальный читатель должен сотанеть, скорее закрывать этот сайт и переходить на другой. Ну, сожогом, как бы не совсем честно, потому что, ну, никто не спорит, что когда у тебя чрезвычайная ситуация, никто не должен начинать статью там от самых древнейших времён. Но абсолютно та же логика применимо и к другим ситуациям. Мы всегда в начале работы над любым текстом должны задавать себе вопрос: почему читатель пришёл? Что он у нас ищет? И если читатель не ищет истории там от печенегов, не начинать с печенегов. Читателю, как правило, не интересен наш внутренний мир, и эту тему поэтому тоже лучше не затрагивать. Короче, думаем: почему читатель пришёл? Чего он ищет? И ответ на этот вопрос будет разный в зависимости от того, в какую ситуацию читатель попал и на какую ситуацию рассчитана эта статья. Компании и копирайтеры об этом вообще часто не думают. Они настолько поглощены своим продуктом, что вываливают информацию об этом продукте по любому поводу: новости, анонсы, там, не знаю, информация о конкурсе, информация о компании, всё. Всегда у этих ребят начинается с того, что Наша компания ведёт свою славную историю ещё со времён там тогота. -то. И мы отличаемся широким ассортиментом и небывалым качеством. Но по сути это тот же как бы тот же тоже начало от печенегов. И вот это неуместное начало, когда компания обещала какую-то пользу от статьи, а вместо этого начинает там со своей историей, оно раздражает не меньше, чем когда ты обварил руку и идёшь искать решение своей проблемы. Если мы начнём обращать на это внимание, коммуникация станет намного эффективнее. Задаём себе вопрос: зачем конкретно читатель пришёл? Давайте пример. Вот у нас не студент, а школьник. Вот школьника возьмём. Он готовится к ЕГЭ по биологии. Перед ним открыта методичка по ЕГЭ. Ну, то есть какая-то короткая книжка, в которой переведены основные сведения, которые нужны, чтобы ЕГЭ сдавать. Что он будет искать в этой методичке? Моё предположение, что ему будут нужны там только те знания, которые применимы именно к формату ЕГЭ, и желательно, чтобы они там были выделены в блок на экзамене, и там, чтобы были конкретные советы, конкретные ответы, конкретные примеры решений. И ни в коем случае не нужно рассказывать ему вещи, которые нужны, ну, например, там, когда он будет работать в научно-исследовательской организации как биолог. Ему не нужны сведения про то, что он будет сдавать в университете на втором или третьем курсе. Ему нужно конкретно к ЕГЭ на завтра. Ну, там, типа, в ближайшее время. Давайте чуть-чуть поменяем ситуацию. Школьник готовится к ЕГЭ, ему сдавать его этот ЕГЭ завтра. То есть не когда-то там в будущем, а вот прямо завтра. Время не в обрез. Как это повлияет на восприятие текста? Ну, очевидно, что школьник будет выискивать ключевую информацию. Может быть, ему тогда нужно не подряд рассказывать весь материал, а сделать какой-то отдельный конспект на отдельной странице. Может быть, нужно перечислить основные пункты каким-то там перечнем, ну, просто, как фантазия, как пример. Но кажется, что это вот не бредовое предположение. Давайте другой пример. Мы говорим не о статье в интернете, а, например, о плакате. Этот плакат висит в школе, ну, там про те же ожоги, да? Ну, давайте так, плакат посвящён вообще в целом первой помощи. школьникам, да, в том числе в случае ожогов. Что должно быть в заголовке этого плаката, чтобы учитель, который увидел этот плакат у себя там, например, в лаборанской, чтобы учитель внимательно изучил этот плакат. Как должна быть подана информация, чтобы её запомнили? Нужно ли начинать плакат с абзаца о действии химических веществ и лучевой энергии, как в первом примере? Ну, кажется, что нет. Ну и теперь для сравнения. Мама и папа готовиться к рождению ребёнка. Они читают литературу для родителей, мама с животом, папа с мамой, и там в этой литературе есть что-то про ожоги. Я думаю, моё предположение, что в этой главе им будет полезно увидеть конкретный, важный сейчас внимание, список лекарств или там мазей или веществ, которые нужно иметь дома на случай ожогов. Прямо, ну, список покупок. То есть чтобы папа увидел: "Ага, надо купить вот это". Наводит телефон, фотографирует, идёт в аптеку и с этим списком, типа: "Вот, пожалуйста, вот это мне отгрузите". И в идеале, чтобы вообще в конце главы был полный списки перечень домашней аптечки для рождения ребёнка. И вот с этим он приходит в аптеку, отдаёт фармацевту, и тот ему всё подбирает. Понимаете, да? То есть вот это один и тот же материал как устранить там ожоги, что делать в случае ожогов. Но для человека, который обварился, это чёткая инструкция. Для студента медвуза это будет, ну, рассказ про то, что ему сдавать на экзамене, там или что ему нужно рассказывать на зачёте. Для человека, который, ну, в школе работает, для учителя это первая помощь в виде каких-то картинок, а для родителей это скорее что купить и как этим пользоваться. Одни и те же, например, ожоги Но разные ситуации, разные люди, разные запросы и разный материал. Если мы знаем, что наш читатель пришёл в текст, например, за списком покупок, то с нашей стороны будет глупо грузить его какими-то там дополнительными сведениями. Я вам сейчас приведу пример, это, кстати, нет в книге. У меня студенты в школе редакторов делают иногда курсовые работы. Ну, раз там в год И одна из тем курсовых, на которые они делают свои странички это как грамотно покупать что-то. Например, молоко или, не знаю, гироскутер или аккумуляторные там, не знаю, аккумуляторные батарейки, что угодно, любые продукты, они могут взять любую вещь, которую можно купить в магазине и написать статью, как эту вещь грамотно покупать. И там есть две два магистральных сюжета, два магистральных сценария. Первый сценарий Когда курсач делается, чтобы научить человека грамотно покупать в рамках этой продуктовой категории. Например, оливковое масло. Ты оливковое масло покупаешь где-то раз в 2-3 месяца в разных магазинах. Тебе нужно знать, как выбирать оливковое масло в разных магазинах, разные, ну как бы разных сортов, как по банке определить, что оно крутое. И тогда запрос читателя на эту статью Как стать экспертом в покупке оливкового масла, или вина, или мяса, например, да? То есть, ну, так как я не могу вам сказать: "Иди конкретно вот в этот магазин, покупай конкретно вот этот кусок". Я должен вас научить определять по внешнему виду, что это хорошее мясо, или хорошее оливковое масло, или хорошее вино. Правильно читать этикетку, правильно смотреть на ценник, правильно оценивать там происхождение. То есть, моя задача в этой статье обучить вас навыкам покупки. И для этого мне в тексте нужно показывать вам много разных примеров ценников, много разных, не знаю, там вариантов, что на этих ценниках или на бирках или на этикетках будет написано. Говорить: "Смотри, вот здесь написано extra virgin, а здесь там какой-нибудь cold press. Что это значит? Давай я тебя обучу". То есть у меня с читателем договор, что я его обучаю навыку покупки, например, маслом. А есть продукты, которые ты покупаешь, условно говоря, один раз. Например, велосипед или кироскутер или пауэрбанк для какой-то своей задачи. Например, у тебя может быть задача купить пауэрбанк для ноутбука какой-то модели или гироскутер для ребенка до 15 лет или купить велосипед для загородных прогулок в бюджете до 100 тысяч рублей, например. Вот фантазирую. И в этой ситуации человек не хочет, чтобы я его... обучал навыкам выбора этого, скажите, выбору выбора велосипеда, например. Он не хочет становиться экспертом по выбору велосипедов. Он хочет просто купить велосипед, на котором он будет кататься. И в этой ситуации запрос моего читателя не рассматривать раму, не рассматривать руль, не рассматривать тормоза, не знать там эти производители, названия, там диаметр колёс и так далее. Его задача просто увидеть: "Покупай вот это". В чём разница? В первом случае человек покупает этот предмет регулярно: раз в месяц, раз в 2, раз в 3 периодически, там, может быть, раз в неделю, если это мясо. И тогда навык правильной покупки ему пригодится там на всю жизнь. И тогда я его обучаю этому навыку, и статья построена вокруг навыка покупки определённого продукта. А во втором случае человек покупает что-то один раз в жизни. Ну там два-три раза в жизни, но он как бы покупает это редко. Ему не нужно учиться покупать что-то ради того, чтобы купить это один раз. Он хочет просто, чтобы ему сказали: "Братань, если ты хочешь просто кататься, у тебя вес такой-то, ты не умеешь кататься или катаешься там плохо, и там тебе нужно кататься по таким-то поверхностям, тебе нужно, значит, вот сюда, тебе нужно в этот магазин купить вот этот конкретный аппарат". И вот мне один из студентов сдаёт курсовую работу с заголовком: "Как выбрать цифровое пианино?". Это, ну, как пианино, только которая электронная с наушниками, да? И ну с динамиками тоже. И я открываю эту курсовую, а там разделы: чувствительность клавиш, тип полифонии, размер и корпус, количество звуков, Китай или Европа. Что-то такое. То есть статья пытается меня сделать экспертом в выборе цифровых пианино, чтобы, наверное, я мог работать в магазине «Ямаха» и продавать там эти цифровые пианино и консультировать людей. А я говорю, погоди, я не хочу быть экспертом по пианино, я не хочу понимать ничего про полифонию, размер корпуса, я не хочу понимать ничего про чувствительность клавиш, мне это все неинтересно. Я хочу, чтобы ты мне сказал, если ты ребенок или если ты покупаешь для ребенка, вот это покупай. Если ты покупаешь для взрослого, который не умеет играть и хочет научиться, вот это покупай. Если ты хочешь, если ты взрослый, умеешь играть и хочешь играть дома, вот это покупай. Если ты просто хочешь самое дорогое, вот это. Понимаете? То есть моя задача не не рассказать вам, что у пианино есть вот такие условные принципиальные части и нужно понимать, как они устроены. Я говорю, если у тебя есть задача А, покупай вот такой-то Casio. А если у тебя задача B, покупай вот такую-то Yamaha. Если у тебя бюджет C, покупай там вот такое. И я не должен в процессе чтения этой статьи научиться выбирать пианино. Я должен просто знать, что мне купить. Ну и да, как эту ситуацию разрешить? Можно разбить эту статью на разделы по ситуациям. Можно разбить на разделы по бюджету. Например, недорогие, средние, дорогие. Можно разбить, ну просто выстроить пианино, Пианино по цене. И к каждому пианино, к каждому варианту написать, для чего они подходят. И я как бы сначала выбираю по цене, ну, например, там, за 30 тысяч. И мне за 30 тысяч есть три варианта. Один мне рекомендуют для ребенка, второй вариант рекомендуют для взрослого, который не умеет, а третий вариант для взрослого, который умеет. И я делаю вывод, что там я взрослый, который не умею, мне, значит, в этом бюджете нужен вот такой, такое пианино. Все. Все. Получается, что в зависимости от, ну, можно сказать, запроса читателя меняется структура статьи. На что мы её нарезаем, что мы показываем в первую очередь, вокруг чего мы эту статью строим. И это всё делается в ответ на запрос читателя, а не потому, что гиды по покупке какого-то вида товара всегда должны быть такими. Нет, это всегда договорённость между мной, автором и читателем. Ну, вообще, на примере таких вещей, конечно, легко рассуждать. Давайте попробуем что-то немножко сложнее. Например, если у человека не очень чёткая потребность. Ну, то есть в случае с покупками, там понятно, я могу представить, человек хочет один раз купить пианино, понятно. И тогда я, ну, делаю так, чтобы ему было удобно купить пианино по моей статье. Ну а что если это не статья про покупку, а статья какого-нибудь политолога, который разбирает последствия каких-нибудь недавних протестов в какой-нибудь стране? Условно говоря, что протесты в такой-то стране означают для России? Вопрос, зачем пришёл читатель? Кажется, что в этой ситуации ему хочется узнать мнение умного человека, чтобы обогатить собственную картину мира и через это стать умнее. Может быть, человек хочет сформировать какой-то собственный взгляд на предмет, но для этого ему нужно изучить взгляды других людей. Что тогда я, как автор, буду делать? Я впрямь в первом абзаце заявлю главную мысль. Недавние протесты в такой-то стране это тревожный знак для России. Это значит, что та-та-та-та и так далее. То есть я прямо в первом же абзаце скажу вывод. Это значит, что один компактный абзац, буквально. Пусть он будет набран там каким-нибудь крупным шрифтом, чтобы читатель быстро понял: "Ага, вот главная мысль здесь". Он смотрит эту главную мысль и решает дальше. Если ему эта главная мысль цена, он изучает мой материал, сколько ему там дальше надо. А если он говорит: "Нет, я не очень с этим согласен, это не близко мне, и мне это не очень интересно". О'кей, пусть уходят. Тут журналист придёт и говорит: "Погоди. Как это я главную интригу свою поставлю в самое начало статьи, ведь тогда получается, ну, не будет интриги, читатель сразу всё поймёт и убежит". А дело в том, что мы не можем принудить читателя читать статью целиком. В наших интересах чтобы он сам захотел её читать, и для этого мы и создаём интригу. У нас на самом деле нет рычагов воздействия, которые могли бы заставить читателя самостоятельно пройти нашу статью от начала до конца. Мы не можем заставить читателя. У него не обвалена рука, он не падает в обморок, ему не нужна ему не так нужна наша аналитика, как нам может казаться. Мы не можем его заставить, и поэтому красивые многоярусные введения в статью нам не помогут. А как же журналист? Он хочет, чтобы его мысль красивым бриллиантом засияла где-то в конце, а в начале он, значит, создаст какую-то интригу. Но если человек приходит, чтобы получить новый взгляд на проблему и сформулировать собственную картину мира, он этот взгляд хочет понять как можно раньше, потому что он ради этого взгляда пришёл, он хочет получить оценку ситуации как можно быстрее, а потом уже её изучать. Поэтому не нужно прятать эту оценку, её нужно поставить в начало. И в итоге мы Поставив эту штуку в начало, разожжём в читателе достаточный интерес, чтобы он сам захотел прочитать статью до конца. И для этого, да, нужно заявить главную мысль в начале, и если эта мысль интересна, он будет её развивать вместе с нами. Бывают статьи, которые посвящены какому-то месту или событию там, например, в Москве открылся какой-то красивый парк или жилой комплекс, или детский сад. Туда выезжает журналист, чтобы написать об этом месте текст. парк красивый. Читателям что интересно? Читателям интересно на него посмотреть. А раз посмотреть, то что главное должно быть в статье? Должны быть фотографии. Там должно быть много фотографий этого места. И журналисту может быть неприятно это осознавать, но читателям не так важна его писанина, как по посмотреть на фотографии того, что там происходит. Это может показаться несправедливым по отношению к журналисту, который пришёл, старался там, где брал интервью, вёл репортаж, старался там формулировал мысли. Но если люди пришли посмотреть на фотографии, им нужно дать фотографии. Ну и текстом пусть будет ради бога. Сейчас, когда я об этом говорю, это вам может показаться очевидным, но вы удивитесь, сколько в интернете текстов, в которых журналист просто изо всех сил пытался словами написать то, что нужно было показывать на фотографиях. Ну, то есть он такой: "Ой, нет, я великий писатель, я не буду ставить фотографии, я напишу так, что мой читатель сам всё поймёт и почувствует". Ну, в моей картине мира это, ну, так не бывает. Это просто неграмотная работа. Иногда авторы вообще забывают, что пишут не для себя, и даже пишут не для заказчика, который им платит. Они пишут для читателя. И начинаются разговоры в духе: Это моя авторская задумка. Я вот так вижу текст. В этом тексте читатель должен почувствовать дуновение ветерка, поэтому я буду 10 абзацев чувств описывать чувство дуновения ветерка. А читатель просто пытается выбрать себе отель на Мальдивах. Покажи им фотографии этого отеля. У людей бывает очарование собственным стилем. То есть они настолько хотят выразить то, что у них на душе, они настолько хотят потренироваться говорить определённым образом, что они вот прямо не могут думать о читателе, они думают только о том, как выразить вот это вот себя, свою самость. Но это быстро проходит, потому что как в какой-то момент эти люди начинают писать профессионально. И тогда они понимают, что их текст это просто продукт на полке. Читатель приходит в магазин со своими потребностями, Ну, представьте, да, что читатель приходит в магазин. Там полки, на этих полках наши тексты. У читателя есть потребности. И если наш текст на полке удовлетворяет этим потребностям или эти потребности, то этот текст пользуется спросом. Приходит читатель, смотрит: "О, этот текст про меня, он решает мою задачу". Он берёт этот текст, читает. Та потребность, с которой читатель к нам приходит, это часть контекста. На неё нельзя закрывать глаза, её нельзя забывать, о ней нужно думать. Если статья в самом начале не содержит то, ради чего читатель в неё изначально пришёл, он просто её закроет. Даже если мы суперкрутые выводы сделали, даже если наша мысль суперглубока, даже если мы огромные молодцы в том смысле, что сделали очень глубокое исследование, На читатель пришёл, чтобы получить ответ на свой вопрос. Этот вопрос закопан где-то в глубине, в далеке. Он не понимает, где искать этот ответ, он эту статью закроет. Потому что читатель это потребитель. Он потребляет наш текст, а текст поэтому должен удовлетворять его запросам.